Глава 17. Новые знакомства. «Ты борешься с тьмой в себе?» — я вздохнул с облегчением. «Есть же в нашем грешном и многострадальном мире вещи, которые не меняются веками. Старый хрен, из которого за давностью лет уже давно перестал сыпаться даже песок, вновь стоял на посту возле ворот собора». Его напарник находился по другую сторону от входа и тихонько колевал носом, грозя вот-вот не устоять на ногах и шлепнуться на землю. «Интересно, их вообще-то хоть когда-нибудь сменяют?» «Я уничтожаю тьму», — ответил я. «Так войди же и обратись к ним». Дремлющий старикан оживился. «Вот что значит привычка». «Я, пожалуй, это сделаю утром. Зачем тревожить богов по пустякам?» — хмыкнул я. Тоже правильно, включился в беседу первый жрец. Боги устают от наших глупых просьб и молитв. Второй старикан вновь начал клевать носом, что не говори, а устал бедняга. Ну, бывайте, махнул я, деткам, рукой и пошел своей дорогой. Ты тоже почитатель Сагота, окликнул меня старик. Да, крикнул я, не оборачиваясь, но потом остановился, как вкопанный, и резко развернулся к нему. Что значит тоже? — Да не далее, как пять минут назад вошли ребята. Спрашивали, где найти прибежище защитника рук, жреца Фора. Ты тоже с ними? Я не ответил, так как сломя голову, понесся к обители. Не нравятся мне люди посреди ночи, разыскивающие моего старого учителя. Вся территория собора была освещена ярким светом масляных фонарей. Не осталось ни уголка, ни маленького клочка земли, куда бы могла забиться испугавшаяся тень. Огни слились в одну размытую, ярко-оранжевую линию. Танец пламени и ночи, который я нарушил и разбудил, закрутился вокруг меня в яростной свистопляске видений. Теплая июльская ночь была тиха и безмятежна. Лишь одинокий сверчок весело пиликал под кустом, устроив маленький концерт для тех, кто отказывался спать. Я бежал и знал, что могу не успеть, Кто бы ни искал фора, он уже давно сделал все, что хотел. Мною двигала безумная надежда, что, может, обойдется, хотя я понимал, что это попросту невозможно. Призраком промелькнул фонтан с навеки сцепившимися в схватке рыцарем и огром. Пронеслись статуи богов, размытые в сплошное пятно лица и фигуры. Тропинка вильнула влево, но я пробежал напрямик через клумбу, давя сонные бледно-синие цветы с грустно поникшими венчиками. Вперед, только вперед. Тьма арки всосала меня и тут же выплюнула с другой стороны. Я влетел в обитель Сагота, на ходу доставая из-за спины арбалет. Проклятый пот заливал глаза, мешая нормально видеть, а главное целиться. Дверь в покое Сагота. Я опоздал. Двери попросту не было. Разрубленная на несколько частей, она грудой досок лежала на полу. Я ворвался в комнату. Поступок, не спорю, но и глупейший, но в данный момент мне было попросту не до размышлений. Встретили меня оружием. С десяток обнаженных мечей и парочка копий чуть было не продырявили Гарета в самых различных местах. Спасло лишь то, что я резко остановился. Ну и громогласный вопль фора, конечно. «Никому не двигаться, он свой!» Все присутствующие застыли, как вкопанные. И только тут я смог рассмотреть, что угрожали мне добрые жрецы Сагота. Вид у них был решительный и не очень дружелюбный, но следует полагать, что были на то веские причины в виде пятерки мертвецов, лежавших на полу. Клинки, с которыми покойники пришли в гости, валялись тут же. Одежка мертвяков была отнюдь нежреческой. Так одевались лишь те, кто причислял себя гильдии убийц. «Фор, ты цел?» — спросил я, стараясь рассмотреть своего учителя за стеной жрецов. «Куда же я денусь?» Прогудел учитель, разбегая добровольных телохранителей в стороны. «Да, действительно. Если не считать синяка на лице, почти такого же, как у меня, но более яркого и свежего, до разодранного жреческого балахона, парадного, как я понимаю, Фор был жив и здоров». «Брат Алиго, убери этих». «Конечно, мастер Фор», — кивнул бородатый служитель. «Места под яблонями еще много». Все же очень интересно, какое количество покойников, покусившихся на здоровье славных братьев, зарыто в саду под старыми яблонями. Думаю, достаточно. Жрецы подняли тела и, сетуя сквозь зубы на тяжесть неудавшихся убийц, поволокли их вон из комнаты. «Стражи сообщать, конечно, не будешь», — на всякий случай спросил я. Один из братьев, вытирающих пол от крови, Громко хмыкнул, выражая в этом незатейливом звуке все отношение к недоразумению богов, названному по ошибке стражей. — У меня к тебе разговор. Настроение у Фора было подавленным. — Хорошо, — кивнул я, понимая, что разговор сугубо личный, а потому придется подождать, пока старательная служка вытрет с пола в покоях защитника рук всю кровь. — Что тут произошло? — Да ничего существенного. Возвращаюсь я после молельни рук, собираюсь сытно откушать, да заодно и тебя пораспросить о делах, творящихся в этом суетном мире, как тут. В общем, вижу, что дверь в мои покои самым наглым образом изрублена на куски, а по комнатам шастают уже виденные тобой покойники. И ладно, шастали бы, может, тогда я бы их и простил грешных, так нет, еще и шарят по столам, суют носы туда, куда не следуют, ну, я и осерчал. А тут эти ребятки за оружие схватились и решили меня на всякий случай порешить. К счастью, Смолельни нес эту штуку, так что успел отбиться, пока свои не подоспели. Фор небрежно кивнул в сторону лежащей на столе тяжелой церемониальной булавы. Ого, судя по ее виду, чьей-то голове очень не повезло. Между тем, жрец наконец закончил уборку и, подхватив в одну руку ведро, а в другую тряпку, оставил нас с Фором наедине. Служители Сагота не то что жрицы других богов. Братья в серых рясах могут не только молиться богам, но и вымыть пол, починить обрушившуюся кровлю или отбиться от профессиональных убийц. Сагот. Фор поднял руки к потолку. Новую дверь поставят только утром, а пока нам придется коротать время без нее. Ушел? Угу. Я выглянул из комнаты, а затем, вздохнув, устало сел на стул. День, впрочем, как и все дни на этой неделе, выдался тяжелым и ярким на события. «Так что ты мне хотел сказать?» «Гаррет, малыш», — начал Фор, — «бумаги пропали». «Какие бумаги?» «Я поначалу даже не понял, о чем речь». «Те самые». Фор выделил слово «самые». «Когда я пришел, один из этих рылся в тайнике, но их там уже не было». «Не волнуйся». Бумаги взял я, успокоил я учителя и похлопал по сумке, где лежали ценности старой башни ордена. Еще вечером, пока тебя дожидался. Слава Саготу! С искренним облегчением выдохнул Фор, а затем с прищуром посмотрел на меня. Как тебе удалось открыть тайник? Очень просто. Хотя не настолько просто, как твоим незваным гостям. Они-то, думаю, нашли и открыли его намного быстрее, вот только ничего там не обнаружили. Фор покачал головой. Из каких-то пор гильдия убийц занялась воровством. Да еще и набралась смелости нападать на жрецов в обители бога. Фор, я не уверен, что это люди гильдии. Убийцы обычно так не работают. Без да гильдии вы всегда жили мирно. Вряд ли Ургис решился бы прислать своих ребят. Нет, это кто-то другой. Опять хозяин, ехидно бросил Фор и достал бутылку вина. Нам обоим было необходимо выпить. Все может быть. Этот хозяин везде успевает устроить неприятности. Как все прошло? Ты о моей маленькой проблеме с лошадью? Ну да. Фор отхлебнул вина из пивной кружки. Все его бокалы были разбиты во время схватки с неизвестными убийцами. И пришлось наливать напиток богов в неприспособленную для этого посуду. Я рассказал. Хм. Ты смог разорвать звено Борга самым элементарным способом, попросту натравив все стороны друг на друга. Умно, но отнюдь не ново. Ну, это я так, старческое ворчание. Не обращай внимания, малыш. Меня вот только огорчило, что Маркун со своей шайкой и этот твой бледный, как его звали, Ролео. Роле, Ролео. Фор, казалось, пробовал именно вкус. Не слышал раньше. Он точно не из-за вендума. Так о чем я? Ага, значит, эти тоже служат хозяину. Куда нет ткни, одни слуги. Ну, Маркун уже никому не послужит, — усмехнулся я. Жирного вора, погибшего от лап Джааза, мне было нисколько не жаль. Маркун — да. Надеюсь, что теперь его место в гильзии займет более достойный человек. И она станет такой, как была во времена моей молодости. Но вот этот Ролео точно с тебя не слезет. «Маркун мертв, но заказ убийцы давал не он, а какой-то влиятельный слуга хозяина, а это значит, что тебе лучше поберечь голову». «По берегу, согласился я с учителем. ну вообще вообще-то я пришел попрощаться. Мне надо к королю, а потом и в дорогу». «Только не в пять утра. Во дворце все спят, и тебя там точно никто не ждет. Лучше отдохни, Гаррет, а то создается впечатление, что на тебе вспахали все земли Сиалы». С этим трудно было не согласиться. Я и сам не прочь лечь на боковую, и как можно на более долгий срок. Пожалуй, ста лет мне хватит, может, и заварушка с Неназываемым за то время, что я сплю, кончится сама собой. Конечно же, на следующее утро в лучшую сторону ничего не изменилось. Неназываемый все так же сидел за иглами стужи и точил зуб на Валиостер, а я должен был отправляться за сотни лик, чтобы добыть волшебную дудку. Прощание с фором было немногословным. «Береги себя, малыш!» Вот и все, что он мне сказал перед тем, как я собрал вещи и покинул его гостеприимную обитель. Надеюсь, что смогу прийти к старому жрецу после возвращения из Храдспайна. Как видите, сегодняшним утром я, что из силы, излучал сомнительный оптимизм, рассчитывая вернуться оттуда, откуда нет возврата. До дворца я дошел без приключений. За то время, пока я спал, в авендуме случился небольшой дождик. В воздухе чувствовался неуловимый аромат прохлады, грозящий вот-вот исчезнуть из-за жарких солнечных лучей. Дождь прошел и исчез безвозвратно. На ясной лазуре неба, готового цветом посоперничать с глазами гоблина, не было ни облачка. Совсем недавно наступил полдень, а поэтому солнышко припекало. Ветер тоже присутствовал, но он был таким горячим, что не приносил облегчения. С погодой в этом году творилось непонятно что. Во внутреннем городе текла спокойная и размеренная жизнь богатеев, плюющих на жару и другие неприятные мелочи жизни. Дома тут были беленькие и богатенькие, просто лакомые кусочки для любителей покопаться в чужих сундуках. Но первое, что бросалось в глаза, когда входишь во внутренний город, это чистота. Ни соринки, ни грязинки, к которым так привыкаешь в портовом городе. И публика приличная. Эти парни кошельки не воруют. Ребята из внутреннего города ворочают такими суммами и крадут в таких количествах, что хоть стой, хоть падай. Мне столько не заработать за десять жизней без прерывного воровства. Один раз меня остановила стража внутреннего города. Моя одежда не придавала мне уж слишком благочестивый вид, но пронесло. Они лишь спросили, куда я направляюсь, и, получив ответ, отстали. Как оказалось, их уже предупредили о моем визите. Махина королевского дворца, окруженная отнюдь не декоративными стенами, занимала приличную часть внутреннего города. Маленькая крепость внутри города-крепости. Каждый новый король из династии Столконов считал своим прямым долгом что-то достроить, пристроить или улучшить. В итоге дворец разросся неимоверно, но в то же время он оставался тем, чем был сначала основание — крепостью. Сперва я хотел войти внутрь через ворота для слуг и поставщиков продуктов на королевскую кухню, но потом подумал, с чего это я буду идти через дальнюю калитку, как какой-нибудь сиволапый крестьянин. Король пригласил меня к себе лично, я не напрашивался, так что пусть для меня открывают центральные ворота — И наискосок, пересекая парадную площадь, я уверенным шагом направился прямиком к ним. Стоящие на посту гвардейцы, увидев меня, заметно оживились. «Чего изволим? спросил один из них, сжимая в руке копье с длинным и узким наконечником. Дворец Толкона со времен вступления этой династии на престол охраняла личная гвардия короля, который сейчас командовал вечно хмурый милорд Крыса. Гвардейцев набирали только из дворян. Служба по охране короля была честью необычайной, особенно для младших сыновей, которым ловить в землях батюшки было нечего. А здесь был шанс отличиться, получить собственную земельку. Парни не любили пускать пыль в глаза. Все эти церемониальные протазаны или гизармы охраны императоров обеих империй не годились для нормальной защиты главы государства в случае непредвиденных обстоятельств. «Копье! Вот оружие воина!» После того, как на отца нынешнего столкона напали мятежники из числа дворян западных провинций, несогласных с политикой спорных земель, убеждать гвардейцев сменить оружие никто не стремился. Именно копья воинов спасли и короля, и королевство. «Мне к его величеству произнес я, знаю что за этим последует. Воспитание у милордов дворян, конечно, хорошее, но повеселиться над дурачком еще никому не вредило. Весь десяток искренне восхитился моей глупостью и заржал. «Прямо к нему?» — спросил меня тот гвардеец, что начал разговор. «На бокальчик венца небось, а?» — он весело подмигнул товарищам. «Право слово. Как хорошо, что к нам забежал шут с рыночной площади!» «А как вас представить, милорд?» Вкрадчиво спросил другой гвардеец и ответил изящный, хоть и шутливый поклон. Вы, наверное, маркиз, как и я, или герцог. Дело к королю не терпит отлагательства, не так ли? Он не герцог, любезный Вартек. Он истинный барон, как и я, захохотал крупный двухметровый гвардеец, чуть не выронив от смеха копье. Вы гляньте на этот синечищенный его простецкой физиономии, маркиз. Истинный барон! Гвардейцы вновь загоготали. «Ты веселый парень», — отсмеявшись сказал мне маркис Вартек. «Иди своей дорогой. Король сегодня, как и всегда, не принимает неизвестно кого». «Чудесно». Я безразлично пожал плечами. «Пусть Арцивус попробует сказать, что я не пытался. До свидания, милорды». Уйти я не успел. Откуда-то появился воин с нашивками лейтенанта гвардии и потребовал, чтобы я назвался. «Гаррет», — ответил я. Гвардейцы разом поскучнели, а барон с досадой плюнул себе под ноги. «Так чего же ты комедию ломал?» — спросил он меня. «Сразу не мог сказать». «Следуй за мной, я провожу», — велел мне лейтенант. «А с вас, господа, в следующий раз нужно будет шкуру спустить за невыполнение приказа милорда Алистана». Милордом дворянам достало ума промолчать и не спорить с лейтенантом. Но настроение у них испортилось, это несомненно. Я последовал за офицером. «А что за приказ, милорд?» «Милорд Алистан приказал, как только ты появишься, провести тебя во дворец и препятствий не чинить, а этим, как всегда, лишь бы позабавиться». «Так ведь скучно же на воротах целый день стоять», — попытался защитить я гвардейцев. «Мне еще не хватало приобрести тут дополнительный десяток персональных врагов». «Скучно им», — хмыкнул лейтенант. «Идем, тебя уже давно дожидаются». От ворот тянулась дорога прямо к огромному серому зданию с высокими аркообразными окнами. Людей на территории было предостаточно, как слуг, так и тех, кто жил тут благодаря милости столкона. Я потихоньку поглядывал по сторонам, на тот случай, если мне когда-нибудь суждено сюда вернуться самостоятельно. Однако в здание мы не пошли, лейтенант свернул в сторону и повел меня по тропинке, выложенной желтым песчаником. «А скажи-ка, Гаррет, что за дело у тебя с милордом Маркаузом, если он вдруг уезжает неизвестно куда, оставляя на мою шею всю гвардию?» — внезапно спросил лейтенант. «Не знаю, милорд. Я не собирался раскрывать первому встречному государственные тайны». Мне показалось, лейтенант вздохнул. «Не вовремя он уезжает. Совсем не вовремя. Сейчас он нужен гвардии и королю здесь». Я промолчал. «Тебе сюда». «Сядь где-нибудь и жди, за тобой придут». С этими словами лейтенант гвардии, сверкая на солнце серебряными пуговицами на серо-синем камзоле, удалился. Я огляделся по сторонам. Маленький садик с круглой площадкой посередине. Она была засыпана песком и являлась, наверное, чем-то вроде фехтовального плаца. Или, как называют, то место, где гвардейцы тренируются махать железяками. За деревьями виднелся дворец примыкая к ним почти вплотную. Я поправил на плечо сумку и стал ждать, внимательно наблюдая за окружающими. Да-да, я тут был не один. Неподалеку крутился целый десяток очень серьезных ребят. Зрительно я их помнил, так как видел в ночь визита в дом герцога. Именно эти воины сопровождали Миролиссу по ночному городу. Дикие сердца. Я удостоился нескольких умеренно заинтересованных взглядов, И все. Им не было никакого дела до незнакомого человека, непонятно за каким хасанкором, припершегося сюда. Тем более, что у диких были неотложные дела. Кто-то резался в кости, кто-то спал в теньке маленького фонтана, кто-то правил оружие, кто-то решил поупражняться с мечом. Так что город был проигнорирован самым бессовестным образом. В углу сада возле клумбы с алыми розами пыхтела четверка гномов. Низкорослые, узкоплечие ребята с бородами, заплетенными в косы, так не похожие на своих массивных и крупных безбородых родственников, карликов, крутились возле здоровой пушки. Похоже, они пытались ее зарядить, но что-то у них не получалось, и поэтому парни раздраженно бронились и потрясали кулаками перед красными рожами друг друга. Это делу помогало мало, и от яростного спора перебранка разгоралась еще сильнее. Пушка неисправна, и они пытаются ее починить? Тогда мне понятно их плохое настроение. Продать бракованную пушку Сталкану, а теперь возвращать золото, гномам, конечно же, не хотелось. Солнце било прямо в глаза, поэтому я жмурился, как ошалевший отвесный кот, с интересом наблюдая за спорщиками. Еще пяток минут, и начнется драка с тасканием за бороды. Но гномы выдохлись и начали искать компромисс. Теперь они засыпали в пушку порох из маленького ярко-красного бочонка. Ядро лежало рядом на песке. Один из недомерков, судя по короткой броде младший, попытался закурить трубку, но получил от напарника подзатыльник и, обиженно засопев, убрал ее в карман. И правильно, еще не хватало взлететь всем на воздух из-за бесшабашности бородатого дурака. За спиной раздались легкие крадущие сошаги, и, улыбнувшись, я произнес: Как жизнь кликли! -кли? У, -у, У, разочарованно сказал гоблин, ему не удалось застать меня врасплох. Как ты догадался, что это я? Ты сопел. А вот и нет, запротестовал шут и присел рядом со мной на ступеньку. А вот и да. — А вот и нет. И вообще, ты чего с королевским шутом споришь? — обиженно спросил Кликли -кли и в подтверждении своих слов нацепил на зеленую голову шутовской колпак с бубенцами, до этого находившийся в его руке. — Да я не спорю, я пожал плечами. — Хочешь морковку? — миролюбиво спросил Гоблин, доставая ее из-за спины. Морковка была размером чуть ли не в половину Кликли. -кли. — Королева морковок. Целое морковище. — Нет, спасибо. «Не хочешь? Ну и не надо. Мое дело предложить. И вообще, мне больше достанется». Шут больше не стал настаивать, откусил от оранжевого овоща изрядный кусок и захрустел, довольно жмурясь на солнце. «Овофи полевный, Гарит, — говорит. с набитым ртом произнес шут. — На одном мясе не проживешь. У нас тут с тобой гастрономический спор намечается. Я выгнул бровь дугой». Шут точности повторил мой фокус с бровью, усмехнулся и, довольный собой, вновь захрустел морковкой. Вот так мы и сидели. Я молчал, наблюдая за работой гномов, кликли, обедал и иногда дергал коротенькими ногами, видно, пытаясь изобразить какой-то только ему понятный танец. Получалось, надо сказать, забавно. И есть две новости — хорошая и плохая. «С какой начинать?» — спросил меня Кликли, -кли, когда от овоща переростка осталась ровно половинка. «Давай, пожалуй, с хорошей», — лениво процедил я. Погода, несмотря на жару, была замечательной, и я млел на солнышке. «Хорошая новость такова», — произнес гоблин и потряс кончиком колпака, чтобы колокольчики радостно зазвенели. «Ты отправляешься завтра поутру. Тру-ру-ру!» «Валяй плохую». «Плохая новость такова». Шут грустно вздохнул, и колокольчики печально тренькнули. «Я, увы, остаюсь во дворце и не поеду с тобой». «Хм, у тебя нарушены понятия ценности Шут», — хмыкнул я. «Для меня все наоборот. Хорошая новость плохая, а плохая хорошая». «Фу», — обиженно засопел, — кликли. «Ты еще пожалеешь, что я с тобой не поеду». «Это почему?» «Кто будет тебя защищать в пути?» — самым серьезным выражением на лице спросил он. «Думаю, что не пропаду», — в тон ему ответил я. «Дикие вкупе с крысы, на что?» «Кстати, насчет диких». Кликли вновь впился острыми зубами в несчастную морковку. «Ты уже успел познакомиться с ними?» «Нет». «А ты что, успел?» «А как же? Они у нас уже с неделю», — возмутился моему вопросу Шут. «Ну, конечно же». Я посмел подвергнуть сомнению его способность заводить новые знакомства. «Я тебе их представлю, только издали». Отсюда, если ты ничего не имеешь против моего предложения. Ты и им успел напакостить? Нежелание кликли -кли подходить к воинам могло быть объяснено только тем, что маленький паразит устроил диким какую-то каверзу. «Ну почему сразу напакостить?» — надулся шут и с укором, затаившимся в голубых глазах, посмотрел на меня. Я всего лишь налил в их кровати по ведру воды, а они расстроились. «Надо полагать» хохотнул я. В голову прыгнула веселая картинка, как гоблин, состроив заговорщицкую физиономию, льет воду. «Ну так вот, видишь тех, кто режется в кости?» Шут не очень желал распространяться, что же случилось после того, как кто-то из воинов лег в мокрую постель. Клик-ли ткнул пальцем в сторону троица. «Здоровый желтоволосый — это медок. Рядом с ним бородатый дядька, такой сухой и плешивый». «Он десятник этой угрюмой компании. А вон того пухленького котом зовут. Мяу!» — как можно громче сказал Кликли -кли» и высунул язык. Гномы отвлеклись от пушки и хмуро посмотрели на шута. Кот же не обратил никакого внимания на поясничающего Кликли. «Ясно», — произнес я, рассматривая троицу, играющую в кости. Медок оказался двухярдовым широкоплечим детинушкой, с мощными, мускулистыми руками, головой, которая, казалось, не имела шеи и росла прямо из плеч, и волосами цвета липового меда. Из-за них он, наверное, и получил такое имечко от диких — медок. Воин, по сравнению с другими дикими, казался попросту великаном. Впрочем, так оно и было. Парень был здоров и силен, как два быка. Простоватая физиономия выдавала в нем жителя деревни. Таких сразу отличишь от городских. «Опа!» — хохотнул дядька, бросив кости в очередной раз и склонившись над ними вместе с товарищами. Дядьке было за пятьдесят. Редкие седые волосы, еще кое-где сохранившиеся на плешивой голове и густая седая борода, почему-то напомнившая мне овечью шерсть. Они старили его еще сильнее. По сравнению с Медком он казался невысоким, но и он, и великан Медок, да и все другие дикие, все же чем-то были похожи друг на друга. В них, как и в покойнике Мухи, чувствовались сила и опыт. Опыт тех, кто несет службу на стенах одинокого великана у безлюдных земель. «Клянусь, Дсандором!» — ругнулся кот. «Тебе сегодня везет, дядька! Я пас!» Толстенький, круглолицый, дикий, нисколько не напоминал кота ни повадками, ни резким голосом. Единственное, что придавало ему сходство с этим животным, — это усы, чем-то напоминающие кошачьи. «Не хочет играть, не надо», — усмехнулся десятник. «А мы продолжим». Кот махнул в сторону напарника рукой и прилег на травку возле фонтана, рядышком со спящим воином. «Надо полагать, что вон того зовут либо Соня, либо Храпун», — с иронией произнес я. Это который рядом с котом, — уточнил шут. Дождавшись утвердительного кивка с моей стороны, он ответил. «Нет, этого кличут горлопаном». «С чего? Откуда же я знаю?» Кликли вытянул губы трубочкой. «Они ведь со мной разговаривать не хотят и норовят кинуть чем-нибудь тяжелым, а я всего-то подбросил им в комнату дохлую крысу». — Помнится, совсем недавно ты упомянул про воду в постели. О крысах речи не шло. — Ну, крыса была немного раньше, — смутился Шут. — Ладно, забудем. Кликли -кли был неисправим. Ты мне расскажи лучше вот про эту парочку. Я кивнул гоблину на двоих воинов, сидящих особняком от остальных и попивающих вино из бутылки. — Вот гады! — пробормотал Кликли, -кли, игнорируя мой вопрос. — Ведь это мое вино! Тогда что она у них делает?» Военный трофей буркнул гоблин и крепко сжал остаток морковины, будто это был не овощ, а меч. «Чего?» — его ответ меня удивил. «Ты что, глуховат? Я же сказал, военный трофей. Я вон тому гаду показал гоблина на дикого, который в данный момент приложился к винной бутылке, в сапог гвоздь сунул ради шутки, а они осерчали. Ну, естественно, я бы тоже осерчал и оторвал твою зеленую голову. Эти тоже пытались. Гоблин откусил очередной кусок морковки. Но смогли добраться только до бутылки. Эх, Гаррет, знал бы ты, каких сил мне стоило украсть ее из винных погребов короля. Ты ведь королевский шут. Просто взять нельзя было? Фу, как же с тобой скучно. Кликли разочарованно помотал головой, вызывая оживленное треньканье колокольчиков. Взять-то можно, но украсть ведь намного интереснее. Тут я с ним спорить не стал. «Так что ты мне о них можешь сказать?» Я вновь направил разговор в интересующее меня русло. «Забавная парочка, не находишь?» Произнес он и показал воину, который держал в руках бутылку язык. «Забавная? Это еще мягко сказано. Удивительная. Не думал, что на своем веку увижу картину, где гном мерно распивает бутылку дорогущего вина со своим извечным недругом-карликом». Спросите у кого угодно, что будет, если случайно столкнуться на узкой тропинке нос к носу гном и карлик, и даже двухлетний ребенок скажет, что в лучшем случае дело кончится потасовкой, а в худшем — смертельным поединком. Что ж, все верно. Вот только не в этом случае. И крепко сбитый карлик, способный руками гнуть подковы, и его более мелкий и узкоплечий бородатый родственник от отчего-то не спешили вцепиться друг к другу в глотке Особенно этому удивлялись крутящиеся возле пушки гномы. Они что-то зло себе под нос, косясь на карлика, но не спешили устраивать драку на территории королевского дворца. Гному тоже досталось яростных взглядов от соплеменников за то, что он забыл память предков и распивает вино самым ненавистным и исконным врагом племени. Но, как я понял, дикому было абсолютно наплевать на неодобрение со стороны родственников. Он даже снял с макушки карлика шляпу с узкими полями и нацепил себе на голову. Волосы у карлика оказались ярко-рыжими, словно жидкий огонь выпрыгнул из камина и теперь пляшет у карлика на голове. На мой взгляд, ребята уже успели перебрать. Странно, от одной бутылки обычно с этими расами такого не случается. «Кли — Кликли, а ты уверен, что военный трофей всего одна бутылка? — с хитрецой спросил я у приунывшего гоблина. — Как же одна? — сплюнул шут. Они у меня целый ящик уволокли. Это просто последнее. Вот это больше походило на правду. От ящика вина вполне могут немного захмелеть даже гном с карликом. Рыжего зовут Делером, еще разок вздохнув, сказал Кликли. -Кли. На языке гномов это означает «огонь», а его наступивший на гвоздь дружок откликается на имя Халас. Это по-ихнему счастливчик. Вон того. Кликли -кли указал на человека возле клумбы с розами, в одиночестве размахивающего мечами и ведущего поединок с невидимым противником. «Именует тугорь, «Страшный молчун!» «Он на мои шутки попросту не обращает внимания!» «Невозможно расшевелить!» Последние слова Гоблин произнес с обидой. «Ну как же! Кому-то было абсолютно плевать на его шалости!» «Такого плевка на собственный профессионализм Кликли -кли просто не мог перенести!» Но я никак не отреагировал на обиду шута. Все мое внимание захватило наблюдение за выверенными точными движениями дикого. Они завораживали. Это был красивый и смертоносный танец, брат и сестра в руках гаракца. А это был именно уроженец горака Их всегда можно узнать по смуглой коже и, и сине черным волосам. Танцевали в безумном серебристом вихре смерти. Брат и сестра — название двух клинков особой школы фехтования, распространенные в Гараке, обычно только среди знати. Во время боя оружие находится на разных вертикальных уровнях друг от друга. братом, узким обоюдоострым клинком, находящимся в правой руке, как рубят, так и колют. Сестрой — более коротким клинком, не имеющим режущей кромки, наносят только колющие удары. Это оружие носят либо за спиной, либо в одних сдвоенных ножнах. Угорь перетекал из одной позиции в другую, стойки ежесекундно менялись, клинки рассекали полуденный воздух с ужасающей быстротой. Сестра колола настолько стремительно, что мой взгляд мог уловить только размытый блеск серебристой молнии. Удар, еще удар, укол, резкий уход влево, брат падает вниз, на голову невидимого противника. Разворот вокруг своей оси, рука угря вытягивается на неестественную длину, становясь продолжением сестры, чтобы достать до живота нового врага. Дикий делает отступ назад, прикрывшись братом от предполагаемого рубящего удара справа, и тут же из защиты бьет сразу двумя клинками. Сестра хищным уколом поражает голову предполагаемого противника, обратно брат наносит страшный удар снизу под щит. «Красиво!» — восхищенно присвистнул Шут. Я был с ним полностью согласен. Несмотря на раскаленное солнце и жару, угорь продолжал тренироваться и делал это потрясающе. Он был желестым, подвижным, с красивым породистым лицом и тонкой бородкой. «Гаррет, отвлекись на минуту от парня. Думаю, за время вашего путешествия ты еще сто раз успеешь насмотреться на то, как он машет железяками. Лучше глянь вон на того смешного». Ничего смешного в указанном шутом воине я не нашел он чем-то напоминал кота правда был не таким упитанным ничем не примечательное лицо с тонкими губами и бровями домиком бледные голубые глаза и ленивый взгляд на миг остановившиеся на мне и кликли и что смешного ты в нем нашел спросил я у шута который вновь приобрел интерес к огрызку многострадальной морковки да не в человеке дубино раздраженно всплеснул руками шут огорчаясь моему тугодумству кстати его зовут сурок Я про зверушку у него на плече. Только тут я обратил внимание на то, что ранее принял за безвкусное украшение в виде серого меха на левом плече воина. Это оказался лохматый зверек. Он тихонько дремал и поэтому оставался неподвижен, что и заставило меня подумать, что это своеобразная дань моде. Что это? Я с любопытством посмотрел на шута. «Линк! Из безлюдных земель! Ручной!» Я его пару раз пробовал кормить морковкой. Он меня даже умудрился цапнуть. С нескрываемой гордостью произнес гоблин и в подтверждении того, что не врет, сунул мне под нос прокушенный палец. Не повезло, — посочувствовал я. Еще как повезло, — не согласился со мной Кликли. -кли. Если бы сурок застал меня в тот момент, когда я скармливал его зверушки под гнившую морковку, он бы меня по головке не погладил. Честное слово, прибил бы. Тут я все же не удержался и рассмеялся. — Теперь я понимаю, Кли — Кликли, — почему ты решил не ехать со мной. Чуть ли не каждый из будущих путешественников точит на тебя зуб. Они тебя выбросят в первую же придорожную канаву. — Ничего подобного! — запротестовал гоблин и шмыгнул носом. — Это все Арцивус и Алистан. Это они меня не хотят отпускать. Кликли -Кли расстроенно погрозил кулаком в небо эй сурок у тебя случайно нет желания пройтись до кухни спросил у развлекшегося на травке приятеля до этого молчавший дикий судя по кольчуге и отсутствию волос на голове воин был родом из пограничного королевства только они готовы напялить на себя железо даже на таком солнцепеге пограничник прекратил точить меч и теперь искал чем бы заняться это еще зачем чего я не видел на кухне с ленцой в голосе спросил сурок — Покормишь непобедимого. А то он у тебя так с голодухи помрет. Все спит и спит. — Жарко, вот и спит. А на кухню пошли, сходим. Знаю я, чего тебе там понадобилось. — Да все знают, — откликнулся кот, приподнимаясь с травы. — Кухарки-то мох, какие аппетитные. Медок и дядька весело рассмеялись. К смеху присоединился и сам инициатор прогулки. — Ну, идем, что ли? — спросил пограничник. — Это Арнх представил мне человека Кликли. -кли. По орочи — шрам. Он вроде не похож на орка. Он человек, дубина, это просто прозвище. Лоб Арнха пересекала тонкая белая нитка шрама. Слушай, Кликли, -кли, не утерпел я. Меня сюда лейтенант привел и велел ждать, когда за мной придут. Сколько ждать-то? Я сейчас от жары расплавлюсь. — Так я за тобой и пришел, — хихикнул Шут. — Тогда чего еще мы дожидаемся? — «Ты погоди, Гаррет, куда спешишь? Король отчитывает своих подданных, а они молча бледнеют и потеют. Так чего тебе там делать? Вон, смотри, я тебе про последнего дикого не рассказал». Последний из десятки диких сидел под раскидистой яблоней, обхватив обеими руками здоровенный Биденхандер. Биденхандер — двуручный меч, — Огромный меч, лезвие которого может достигать полутора ярдов в длину с массивной рукоятью, тяжелым, обычно круглым противовесом и широкой крестовиной. Иногда возле крестовины оружейники добавляли массивные клыки-отроги для остановки продвижения клинка противника вскользь. На мой взгляд, для этого невысокого и с виду не очень сильного человека двуручник был слишком тяжел. На мощной черной рукояти меча был изображен золотой дубовый лист. «Он что, мастер длинного меча?» — с недоверием спросил я у Гоблина. «Ты рукоять не видишь, что ли?» «Конечно, он мастер, если только не украл эту железяку у кого-нибудь еще». «Да эта штука весит больше него». «И ничего не больше», — возразил Гоблин. «Но тяжелое это, правда. Сам проверял». «Только не говори, что ты пытался свистнуть меч у этого парня». Нет. Я просто хотел узнать, сколько он весит. Грохоту было, когда я его не удержал и уронил на ногу карлику. Я ничего не ответил, рассматривая человека в смешной шляпе, больше напоминающей колокол собора. Его зовут Мумр, но все называют фонарчиком. О нет! Последняя фраза Кликли -кли» была обращена не ко мне. Фонарчик достал маленькую дудочку и, отложив в сторону Биденхандер, собрался заиграть. «Только не это!» — взмолился Шут. Мумр дунул, и дудочка разродилась мучительно хрипящим звуком. Шут взвыл и зажал руками уши. Будь поблизости собаки, они бы точно завыли или передохли от мучений. А я стал подумывать, не подсунуть ли эту дудку арцивусу, выдав за рог радуги. Уверен, что как только Неназываемый услышит эту ужасную мелодию, то наложит на себя руки, чтобы не мучиться. Я сейчас кину в него вот этим, проскрежетал зубами кликли -кли и потряс зажатым в руки огрызком. «Эй, дядька!» — окликнул десятник Аделер. «Скажи Мумру, чтобы он заткнулся, иначе я за себя не отвечаю». «Точно!» — поддакнул Халас и приложился к бутылке. «Я его сейчас сам порешу». «Где справедливость? Дайте же, наконец, поспать!» — сонно буркнул горлопан и перевернулся на другой бок. Дядька, не отрываясь от игры в кости, нашарил возле себя мелкий камешек и швырнул фонарщика. Тому, чтобы уклониться от летящего снаряда, пришлось оборвать мучение терзаемой дудки. «Да ну вас!» — расстроился он. «Ничего вы в музыке не понимаете». «И вот так всю неделю Гаррет», — перевел дух Кликли. -Кли. Ты представляешь, он своим дуденьем смог достать даже меня. — Ух ты! А это что? Я и не заметил, как Кликли -кли успел залезть в оставленную без присмотра сумку. Теперь он держал в руке один из магических пузырьков с темно-вишневой жидкостью, в которой плавали золотистые искорки. — А я знаю, что это такое, — завопил Шут, вскакивая с места. — Смотри, сейчас будет фокус верни на место рявкнул я гоблину но было уже поздно кликли -кли проворно избежал моих рук подлетел к гномам наконец зарядившим пушку размахнулся моей волшебной покупкой пузырек звякнул и разбился о ствол пушки вспыхнуло алое зарево и орудие исчезло и дернул же меня неназываемый купить у хонхеля заклинание и переноски тяжело нести горы вещей нет ничего проще Разбиваешь огруз пузырек, и они попросту исчезают. Разбиваешь другой, и вновь появляются. Я приготовил это волшебство на храцпайн. Так, на всякий случай, если на бреду на залеже алмазов или изумрудов. Прощайте драгоценности мертвецов. В наследство мне досталась гномья пушка. Над садом повисло ошеломленное молчание. Даже угорь прекратил вращать мечами. Но молчание длилось недолго. Его нарушили яростные вопли, одуревших от злости гномов. Кликли -кли не стал ждать расправы, отпрыгнул подальше от гномьих кулаков и, звеня бубенцами, во все прыть помчался в мою сторону. У меня появилось сильное желание отвесить гоблину пинка. — Гаррет, не зевай! — воскликнул Кликли, -кли, проносясь мимо меня. Он каким-то чудом разминулся с моей ногой, уже готовый легнуть его задницу. «Давай за мной, я отведу тебя к королю!» С этими словами гоблин скрылся за дверью. Мне ничего не оставалось, как, кипя от ярости, последовать за маленьким негодяем, оставив диких слушать вопли обозленных гномов.